Когда они стремительно ринулись на нас, всякие сомнения исчезли. Ваше величество, клянусь Богом, это действительно прусаки, воскликнул с у л т Лабой и Бертран метались по дороге, как две перепуганные курицы. Егерский сержант, изрыгая проклятия, обнажил саблю. Кучер и к а м е р д и н е р вопили и ломали руки. Наполеон стоял с каменным лицом, поставив одну ногу на подножку кареты, а я? Ах, друзья мои, я был великолепен. Какими словами описать моё поведение в этот славный миг моей жизни? Я весь подобрался, призвал на помощь всё своё хладнокровие, всю ясность ума и был готов действовать. Он назвал меня болваном и шутом. Как быстро и как благородно я отомстил ему, когда он сам потерял голову, помог ему никто иной, как Этьен Жерар. Ступать в бой было бы не лепо, бежать смешно. Император был такой грузный и к тому же валялся с ног от усталости, да и вообще он никогда не был хорошим кавалеристом. Разве ему уйти от этих людей лучших наездников целой армии? Ведь среди них самый знаменитый кавалерист Пруссии, но я был самым знаменитым кавалеристом Франции. Только я и мог с ними тягаться. Если они примут меня за императора и погонятся за мной... Есть еще надежда на счастливый исход. Все эти мысли молнии сверкнули у меня в голове. Еще мгновение и я перешел к быстрым и решительным действиям. Я бросился к императору, который, казалось, окаменел. От врагов его скрывала карета. в а ш сюртук, ваше величество, вашу шляпу, воскликнул я. Я сорвал с него сюртук и шляпу. Никогда еще с ним не обращались так непочтительно. Мгновенно облачившись в них, я втолкнул его в карету. Потом вскочил на его знаменитого арабского скакуна и вылетел на дорогу. Вы уже, конечно, поняли, что я задумал. Но у вас может возникнуть вполне справедливый вопрос: как это я рассчитывал, что меня примут за императора? Ведь вы еще сейчас можете видеть, как я прекрасно сложен. Он же никогда не был хорош собой, полный, невысокого роста. Но когда человек сидит в седле, трудно определить его рост. Что же касается всего прочего, то достаточно пригнуться, сгорбить спину и стараться быть похожим на мешок с мукой. На мне была т р е у г о л к а и серый сюртук с серебряной звездой, знакомый в Европе каждому ребенку. Подо мной был знаменитый белый конь императора. Этого было довольно. Прусаки были уже от нас в двух сотнях шагов. Я с нарочитым отчаянием взмахнул руками. и заставил коня вскочить на придорожную насыпь. Этого оказалось достаточно. Прусаки издали крик п о л н о й торжества и злобной ненависти. Это был вой голодных волков, почуявших добычу. Я пришпорил коня и помчался через п о й м е н н ы е луга, о глядывая с ь назад и прикрывая лицо ладонью. Ах, это был славный миг, когда я увидел, что восемь всадников один за другим перемахнули через насыпь и устремились за мной. Только один замешкался, и я услышал крики и шум схватки. Я вспомнил про старого сержанта и с уверенностью сказал себе, что одним врагом стало меньше. Путь был свободен, император мог ехать дальше.